Глава 3. Рампуритан Тан сидел на полу своей маленькой кельи спиной к двери. Перед ним на каменных плитах пола был растерян чистый лист пергамента. В левой руке он держал кисть, однако до сих пор медлил окунуть ее в плошку с разведенными чернилами стоявшую сбоку. Входи! приказал он, не поворачиваясь к двери и подзывая Кадина свободной рукой. Тот переступил через порог и остановился. Первые несколько минут с новым умеалом могли задать тон всем их дальнейшим отношениям. Большинство монахов стремились сразу же произвести впечатление на учеников, а Кадин вовсе не горел желанием заработать суровое наказание из-за какой-нибудь оплошности или ошибки в суждении. Тан, однако, продолжал молчаливо созерцать свой чистый пергамент и, по-видимому, был вполне удовлетворен этим занятием. Кадин приготовился терпеливо ждать, примеряясь к странностям своего нового наставника. Хотя монаху давно уже перевалило за пятый десяток, его мускулатура оставалась могучей, в особенности выделялись мощные плечи и шея, и в целом своим телосложением Рампуритан напоминал валун. Сквозь редкую щетину на его черепе виднелись глубокие шрамы, белые на фоне темной кожи, словно какой-то дикий зверь рвал его голову когтями, снова и снова рассекая плоть до самой кости. Откуда бы ни взялись эти раны, боль, должно быть, была мучительной. Мысли Кадина снова перескочили к расчлененной туше козы, и он зябко поежился. «Ты нашел животное, за которым посылал тебя Хенк», — резко начал монах. Это прозвучало не как вопрос, и несколько мгновений Кадин колебался, стоит ли отвечать. «Да», — отозвался он наконец, — «ты вернул его в стадо?» «Нет». «Почему?» «Оно было убито очень жестоко». Тан положил кисть и одним текучим движением поднялся на ноги, впервые за все это время повернувшись лицом к ученику. Он был высок, почти одного роста с кадином, и тот внезапно почувствовал, что в тесной келье как будто стало очень мало места. Глаза монаха, темные и острые, словно заточенные гвозди, пришпилили Кадена к месту. Дома в Аннуре ему случалось видеть людей с запада Эридрои или с крайнего юга, укротителей диких зверей, которые могли подчинять своей воле медведей и ягуаров одной лишь силой взгляда. Сейчас Кадин чувствовал себя как одно из этих животных. Только сделав над собой усилие, он смог выдержать взгляд своего нового умиала. Скалистый лев? Спросил монах. Кадин покачал головой. Голова была оторвана от шеи, словно отрублена, и кто-то выел мозг из черепа. Тан несколько мгновений смотрел на него. Потом показал на кисть, плошку с чернилами и пергамент, лежавший на полу. Рисуй! Кадин уселся, чувствуя некоторое облегчение. Какие бы сюрпризы ни были ему уготованы под опекой Рампуритана, по крайней мере, некоторые привычки тот разделял с Хенгом. Слыша о чём-либо необычном, он тут же требовал рисунок. Что ж, это было несложно. Кадин сделал два вдоха и выдоха, сосредоточил мысли и вызвал Самаан. Сцена заполнила его внутренний взор во всех своих деталях. Намокшая козье шерсть, свисающие куски плоти, пустая чаша черепа, отброшенного словно разбитый горшок. Он окунул кончик кисти в плошку и принялся рисовать. Работа продвигалась быстро. Обучаясь у монахов, он имел предостаточно времени, чтобы отточить свое мастерство. Закончив, Каден опустил кисть. Изображение на пергаменте могло бы быть отражением его ума в неподвижной воде озера. Молчание заполнило пространство за его спиной. Огромное, тяжелое, как камень. Кадин чувствовал искушение оглянуться, но ему было сказано только сесть и рисовать, ничего больше. Рисунок был закончен, так что теперь он просто сидел. «Это то, что ты видел?» — наконец спросил Тан. Кадин кивнул. «И у тебя хватило самообладания, чтобы остаться и сделать самоан». Кадина заполнила удовлетворение. Возможно, обучение под руководством Тана в конце концов окажется не таким уж и страшным. — Что-нибудь еще? — спросил монах. — Больше ничего. Обрушившийся удар был настолько жестоким и неожиданным, что Кадин прикусил язык. Поперек спины взвыла яркая жгучая полоса боли, рот наполнился медным вкусом крови. Он дернулся было выставить руку, чтобы защититься от следующего удара, но тут же подавил инстинктивное движение. Тан был теперь его умиалом, то есть имел полное право налагать на него повинности и наказания по собственному усмотрению. Причина внезапного избиения оставалась для Кадина загадкой, однако он знал, как следует держаться при порке. 8 лет, проведенных у Хин, научили его, что боль — более чем приблизительное слово для описания того многообразия ощущений, которое им обозначается. Кадин узнал, как мучительно сдавливает ноги, слишком долго погруженные в ледяную воду, как бешено колет и чешется плоть в тех же ногах после того, как они начинают отогреваться. Он изучил медленную тянущую усталость, пропитывающую мышцы, когда они вынуждены работать свыше своих возможностей, и ростки страдания, расцветающие на следующий день, когда начинаешь разминать пальцами дрожащую плоть. Есть быстрая, яркая боль чистого пореза от соскользнувшего ножа и тупая, пульсирующая головная боль после недельного поста. Монахи Хин придавали боли очень большое значение. «Боль, — говорили они, — это напоминание о том, насколько крепки узы, привязывающие нас к собственной плоти. Напоминание о нашем поражении». «Закончи рисунок», — велел Тан. Кадин снова вызвал в уме Самаан, затем сравнил его с лежащим на полу пергаментом. Все детали были переданы полностью. «Он закончен?» — неуверенно сказал Кадин. Хлыст снова обрушился на него, но на этот раз он был готов. Его ум впитал боль, хотя тело слегка покачнулось от силы удара. «Закончи рисунок», — повторил Тан. Кадин колебался. Задавать вопросы Умиалу обычно было кратчайшим путем к наказанию. Однако, поскольку его уже и так избивали, внести немного ясности не повредит. «Это какое-то испытание?» — осторожно спросил он. Монахи постоянно устраивали своим подопечным всевозможные проверки, в которых ученики и послушники должны были доказывать свое понимание и способности. Хлыст снова опустился поперек его плеч. От первых двух ударов Балахон порвался, и теперь Каден чувствовал, как лоза врезается в его обнаженное тело. «Вот что это такое», — объявил Тан. «Можешь называть это испытанием, если хочешь, но имя не то, что оно обозначает». Кадин мысленно застонал. Насколько бы странным ни казался Тан, он явно питал ту же раздражающую склонность к многозначительным афоризмам, что и остальные хинские монахи. «Больше я ничего не запомнил», — сказал Кадин. «Это весь Самаан». «Этого недостаточно», — ответил Тан, но на этот раз придержал хлыст. «Это все, что там было», — возразил Кадин. «Вот коза, вот голова, вон лужи крови. Я запомнил даже несколько клочков шерсти, застрявших в камнях». За это он получил целых два удара. «Увидеть то, что есть, может любой дурак», — сухо пояснил монах. «Любой ребенок, глядя на мир, может сказать, что находится перед ним. Ты же должен видеть то, чего нет. Ты должен смотреть на то, что не находится перед тобой». Кадин из последних сил пытался выудить из его слов какой-нибудь смысл. «Тут нет того, кто убил козу», — медленно начал он. Снова удар. Разумеется, нет. Ты испугнул его, или он сам ушел. В любом случае, едва ли стоило ожидать, что дикое животное останется рядом со своей жертвой, если оно заслышало или почуяло приближение человека. То есть я должен найти что-то, что должно быть здесь, но его нет. «Думай про себя, используй язык только тогда, когда тебе есть что сказать». Тан подкрепил эти слова еще тремя резкими ударами. Раны сочились кровью. Каден ощущал, как она стекает по его спине, горячая, влажная и липкая. Ему доводилось переносить и более жестокие порки, но это всегда было связано с какой-то большой ошибкой, серьезным проступком. Никогда прежде его не били во время обычного разговора. Становилось все сложнее игнорировать боль, раздиравшую его тело. Сделав над собой усилие, Кадзин мысленно вернулся к предмету обсуждения. Не стоило рассчитывать, что жалость заставит Тана прекратить избиение, это было очевидно. «Ты должен видеть то, чего нет. Типичная хинская билиберда». Однако, как это часто бывало с подобной бильбердой, скорее всего она в итоге окажется правдой. Кадин еще раз детально просмотрел Самоан. Все части тела козы были учтены, даже кишки, лежавшие кучей безжизненных белосизых веревок под брюхом животного. Мозга не было, однако Кадин ясно нарисовал расколотый череп и показал место, откуда он был выбран. Что еще ожидал увидеть монах. Он шел по следу козы, он пришел за ней в ущелье, и там... — Следы! — произнес он, охваченный внезапным озарением. — Где следы того, кто убил козу? — Вот это, — отозвался Тан, очень хороший вопрос. — А они были? Кадин попытался вспомнить. — Я не уверен. Их нет в Самоане, но я думал в основном о козе. Похоже, твои хваленые золотые глаза могут видеть не больше, чем любые другие. Кадин моргнул от неожиданности. Еще ни один Умеал не упоминал в разговоре его глаза. Это было бы почти, как упомянуть о его отце или о его происхождении. У хин было принято полное равенство. Послушники были послушниками, ученики учениками, а старшие монахи все были равны перед пустым богом. Тем не менее, глаза Кадина действительно выделяли его среди других – Тан назвал их «золотыми», однако на самом деле его радужные оболочки сияли. Ребенком Кадин часто смотрел в глаза своего отца. Такие глаза были у всех анурских императоров, поражаясь тому, как они горят, постоянно меняя цвет. Порой они яростно пылали, как факел под порывом ветра, порой тихонько тлели темными красными углями. Его сестра Адер тоже была обладательницей особенных глаз, хотя у нее они скорее искрились и вспыхивали, словно костер, разложенный из сырых прутиков. Будучи старшей среди детей императора, Адер редко останавливала свой яркий взгляд на младших братьев, а когда это случалось, он, как правило, сопровождался раздраженным сверканием. Согласно семейному преданию, светящиеся глаза были унаследованы от самой Интары, владычицы света, Принявший человеческий облик много веков или тысячелетий назад никто не знал наверняка, чтобы соблазнить одного из кадиновых предков. Эти глаза были подтверждением того, что Кадин – истинный наследник нетесанного трона и будущий властелин самого Аннура, империи, занимавшей два континента. Монахов, разумеется, государственные дела интересовали не больше, чем сама Интара. Владычица света была одной из старейших богов, старше Мешкента, Моата, старше даже Ананшаэля, владыки костей. От нее зависели путь солнца по небесному своду, дневной жар, таинственное сияние луны. И тем не менее, по словам монахов, она была всего лишь ребенком, который играет с огнем в просторных чертогах пустоты. Безграничной, вечной пустоты, принадлежащей пустому богу. Однажды Кадин должен будет вернуться в Аннур, чтобы занять свое место на нетесанном троне. Но пока он жил в Аш-Клане, он был всего лишь одним из монахов, обязанным трудиться до седьмого пота и повиноваться приказам. Чудесные глаза явно не могли его спасти от жестокого допроса Тана. «Может быть, следы и были», — неуверенно заключил Кадин. «Я не могу сказать наверняка». Какое-то время Тан не говорил ничего, и Кадин уже подумал, что избиение вот-вот возобновится. «Монахи слишком щадили тебя», — наконец проговорил Тан. Его голос был спокойным, но жестким. «Я не сделаю такой ошибки». Лишь позже, лежа без сна на своей койке и стараясь дышать потише, чтобы не разбередить боль в соднящей спине, Кадин осознал то, что сказал его новый умеал. «Монахи!» Так, словно Рампуритан не был одним из них. Аудиокнига записана специально для подписчиков канала «Книжный поезд».